Глава третья Очки перекосились, но не упали на пол. Я придержал их рукой, уперся ладонью в пол. Сквозь звон в моих ушах пробился виск Лидочки Сергеевой. Я видел, как пошатнулся, и я сел на пол, резко побледневший Вася Громов. Почудилось, что проделал он это совершенно бесшумно. В моей голове еще звучали звон и эхо от выстрела. Я заметил, что черный застыл около баррикады спарт и водил из стороны в сторону автоматным стволом, будто отыскивал новую мишень. Отметил, что его напарник не схватил АКМ, белый сжимал в руке гранату. Взглянувший на упавшего одноклассника Леня Свечен склонил голову, прижал лоб к коленям и накрыл ее руками. И увидел, сидевшие рядом со мной парни спрятали головы в плечи, а девчонки спрятали лица за ладонями. зажмурила глаза и Кравцова, я больше не видел ее расширенные зрачки. «Я говорил, не дергаться!» — крикнул черноволосый солдат. «Говорил? Кому еще непонятно?» Он выругался, сплюнул себе под ноги. Мне показалось, что в его голосе прозвучали истеричные нотки. Я вздохнул, почувствовал, что к витавшему в воздухе класса запаху пота снова добавился аромат сгоревшего пороха. Заметил шевеление позади свечина. «Вася убили», — произнес женский голос. Лица школьников повернулись к Громову. Я не видел Василия, его заслонил от моего взора свечин. Заметил, как над Громовым склонились две девицы. Чувствовал, что звон в моей голове становился тише. Придержал норовившиеся свалиться с лица очки. Увидел, как вытянула шею Кравцова. Наташа встала на колени. Расталкивая одноклассников, она поползла к Васе. Мое сердце пропустило удар. Черный не выстрелил, хотя он и не спускал с Кравцовой глаз. Я услышал стон, подумал живой. Медленно поднял над своей головой руку. «Говори очкастый», — произнес Белый. «Хочу осмотреть раненого», — сказал я. Светловолосый кивнул, указал в направлении Громова гранаты. «Действуй», — разрешил он. А ведь я говорил вам не дергаться», — повторил Черный. Я медленно двинулся к Васе, около которого уже суетилась Кравцова. Слышал стоны, краем глаза наблюдал за тем, как Черный подошел к столу и схватил бутылку водки. Солдат зубами сорвал с бутылки крышку. Он сделал глоток водки, скривил губы. Я видел черноволосый, не спускал глаз со склонивших головы к полу десятиклассников. Второй рукой он все еще сжимал рукоять автомата и не убрал палец со спускового крючка. Белый забрал у напарника бутылку и тоже отхлебнул из нее. Поставил на стол гранату, оторвал и затолкал себе в рот кусок хлеба. Я оттолкнул свечно и увидел непривычно бледное лицо Василия. Наташа положила его голову себе на бедра, всхлипывала, носовым платком утирала с лба парня капли пота. Громов часто моргал, словно прогонял с глаз пелену. Смотрел мне в лицо, прижимал руку к плечу. Его пальцы окрасились темной кровью. «Как себя чувствуешь?» — спросил я. «В глазах темнеет», — произнес Громов. «Это от болевого шока», — сказал я. «Упало артериальное давление. Лежи, не шевелись». Это двинуло от раны Васину руку, прижал к его плечу ладонь. Пульсацию крови не почувствовал. Ощутил лишь влагу и тепло. То же самое проделал и с обратной стороны плеча. Но и там не заметил сильного течения крови. Пробормотал. Повезло. Вынул из кармана платок, прижал его к выходному отверстию раны. Скомандовал Кравцовый. «Прижми!» Наташа послушалась, оставила Васин Лоб в покое. Я обернулся к учительскому столу и снова поднял руку, будто прилежный ученик на уроке. «Что там, очкастый?» — спросил светловолосый солдат. «Он ранен в плечо. Похоже, — сказал я. — Сквозное ранение. Нужно его перевязать, чтобы не истек кровью». «Перевяжи», — согласился Белый. «Мне нужен бинт или марля», — сказал я. «А еще спирт и желательно стриптоцит». Белый пожал плечами. Он заявил, что лекарств и бинтов у него нет. Предложил мне обойтись подручными средствами. «Тряпка его перевяжи», — сказал он. В углу помещения ожил динамик. Голос капитана Райчука заявил. «Мы слышали выстрел». Потребовал от Новикова и Звонарева объяснений. Солдаты ответили капитану нецензурной бранью. Я снова потряс рукой. «Что еще?» — рявкнул Черный. «У нас нет бинтов лекарств. Я тебе уже сказал. Придумай что-нибудь». Он направил на меня ствол автомата. «Парень, которого вы ранили?» — сказал я. «Это Вася Громов, сын начальника вашей погранзаставы». «И что с того?» — сказал Черный. «Это хреново, пацаны», — ответил я. «Для вас». Если Васька стечет кровью, его папаша расстроится. Из-за этого у вас будут большие проблемы на границе. Белый жестом подманил к себе напарника, указал на нас гранатой, покачал головой. Я видел, как шевелились его губы, но не слышал слов. Отметил, что военнослужащие не выпускали нас из поля своего зрения. Черный нахмурился, кивнул. «Очкастый», — сказал он, — «подойди». Я взглянул на бледное лицо Громова, поправил на своем лице покосившиеся очки, поднял над головой испачканные кровью ладони, встал на негнущихся ногах, прошел мимо сидевших на полу притихших школьников. — Где тут у вас можно взять бинты? — спросил черный. Дул автомата вновь смотрела мне точно в пупок. Я шевельнул рукой, указал на стену, ответил — в медкабинете. — Медь не из туда предложил белый. Возьми все, что нужно. «Спирт прихвати», — потребовал Черный. «КГБшника успокой», — сказал Светловолосый. «Скажи ему, убивать мы вас начнем, если он вовремя не подгонит автобус». Я зажмурился до того, как шагнул в школьный коридор. И не зря свет снаружи кабинета не стал менее ярким. Вновь почувствовал толчок автоматным стволом в спину. На этот раз не обратил на него внимания. Замер у порога с поднятыми руками, за окнами разглядел в югу. Услышал щелчки дверного замка, окинул этаж взглядом. Убедился, что в меня не целились из огнестрельного оружия. Заметил, дежурившие у лестницы милиционеры, уже знакомые мне по моему прошлому явлению из кабинета литературы, махали руками, подзывали к себе. Я не заставил себя уговаривать. Взглянул на свои грязные ладони, поправил треснувшую душку очков, проделал все это уже по пути к ведущим на первый этаж ступеням. Услышал фразы «Парень, ты ранен!» и «Что там случилось?», но пропустил их мимо ушей. Отмахнулся от вновь попытавшихся меня схватить рук, рявкнул на служителей правопорядка, чтобы отвалили. Едва не скатился вниз кубарем, но вовремя вцепился руками в перила. Меня все же схватили под руки, пока я хромал по ступеням. Милиционеры едва ли не перенесли меня вниз. Я лишь переставлял ноги, придерживал очки. Не к месту не имели мышцы правой ноги, в них впились тысячи воображаемых иголок. Я замер у подножья лестницы, увидел бегущих ко мне людей. Со стороны гардероба ко мне ринулся физрук и снежка с противоположной, незнакомые милиционеры и пограничники. «Ваня, что с тобой?» — крикнула Галина Николаевна. Я не ответил ей, махнул рукой физруку. «Василий Петрович», — сказал я, — «бегите в медкабинет. Огнестрельное ранение плеча. Нужны бинты, лекарства. Быстро». Физрук не потребовал пояснений, стартовал в направлении третьего учебного корпуса. «Там скорая дежурит», — сообщил милиционер, что придерживал меня под правую руку. «Врача сюда!» Я услышал топот ног, повернул голову и увидел квартет дежуривших в директорском кабинете начальников. Впереди других бежал полковник Кравцов, он еще издали разглядел на моих руках кровь. «С Наташей все нормально», — сказал я. Посмотрел на директора школы, сообщил. «Вася Громов ранен, в плечо. Василий Петрович уже побежал за лекарствами». «Что там у вас произошло?» — спросил капитан Райчук. Он вырвался вперед, замер в шаге от меня. Я уже не жмурил глаза, заметил на лбу капитана капли пота. Ответил — ранен школьник, сквозное огнестрельное ранение плеча. Ткнул в себя пальцем, показал, куда именно угодила автоматная пуля. «Почему стреляли?» — сказал Райчук. Он грозно сжал кулаки. Я не ответил ему, снова взглянул на полковника. Спросил — Михаил Андреевич, гитара еще у вас в кабинете? Снежный кивнул. «Да». «Несите», — сказал я. «Быстро». Директор школы приоткрыл рот. «Быстро», — повторил я. Полковник кивнул и резво помчался в направлении своего рабочего кабинета. «Кто стрелял?» — спросил капитан Райчук. «В кого? Зачем?» Я повернул голову, рука в коридоре не увидел. Посмотрел на лицо Снежки, не улыбнулся ей, не сумел. Взглянул на хмурого полковника Кравцова. «Выстрелил черноволосый», — ответил я. Он ранил Василия Громова. «Звонарев? Почему он стрелял?» Я перевел взгляд на офицера КГБ. Сказал, «Ваш звонарев стрелял, потому что он террорист. А террористы стреляют в людей, представляете?» Я выдержал паузу. Вдохнул, выдохнул. Показал Рычуку свои испачканные Васиной кровью ладони. Добавил, если они вовремя не увидят автобус, то убьют двоих школьников. Они их убьют, теперь уж точно. Полковник Кравцов рванул капитана за плечо, развернул его в полоборота к себе. В сравнении с рослым и широкоплечим пограничником капитан КГБ выглядел щуплым коротышкой. «Где автобус, Коля?» – спросил Кравцов. «Будет автобус», – сказал Рычук. «Будет». Он посмотрел полковнику в глаза. «Сейчас потороплю их», — пообещал Николай Григорьевич. Взглянул на меня. «Они пустят к раненому медиков?» — спросил он. Я пожал плечами. «Не знаю, спрошу». Заметил спешившего к нам физрука. Василий Петрович бежал в своей странной манере, переваливался с ноги на ногу. Рядом с ним шумно семенила ногами немолодая медсестра. Я увидел в ее руке небольшую коричневую сумку из кожзама с красным крестом и надписью аптечка. Протянул руку, но женщина спрятала сумку за спину и заявила ⁇ Сама оттуда пойду ⁇ Заметил полковника, пока военные и милиционеры выясняли отношения. Михаил Андреевич решительно потеснил представителей КГБ, вручил мне музыкальный инструмент. ⁇ Это еще зачем? ⁇⁇ спросил капитан Райчук. ⁇ Требования преступников ⁇ Я сжал грязными пальцами гитарный риф, почувствовал знакомое покалывание ладовых порожков. Загудели струны. «Это мое требование», — ответил я. «Петь буду. Надо бы там всех успокоить». Я взглянул на свою ладонь. Кровь на ней высохла, превратилась в бурую пыль и сыпалась с кожи на пол. Оглянулся с верхних ступеней лестницы, за мной следили капитан Райчук и полковник Кравцов. Улыбнулся наряженный в белый халат женщине, что замерла слева от меня, и постучал в дверь кабинета литературы. — Пацаны, это котенок! — крикнул я. — Рядом со мной стоит медсестра. У меня в руках гитара. Откройте! Медсестру тёмноволосый звонарёв в кабинет не впустил. Но он позволил мне занести в класс аптечку и гитару. Женщина в белом халате не сразу отдала мне свою ношу. Ее убедило расставаться с аптечкой и тёмное отверстие в стволе автомата. Оно заглянуло медсестре в глаза. Я оттолкнул женщину в сторону, шагнул через порог. Едва не уткнулся грудью в автоматный ствол. Солдат держал меня на мушке, пока я шел по узкому коридорчику между стеной и баррикадой из парт. Выглядел он предельно собранным, настороженным, словно заподозрил в моих действиях подвох. Музыкальный инструмент по приказу Черноволосова я поставил около стены, а сумку с лекарствами передал белому, Новикову. Новиков исследовал содержимое сумки, отвинтил крышку на склянке, понюхал налитую в нее жидкость. Забрал бутылочку со спиртом, поставил ее рядом с гранатами и кивнул напарнику. «Нормально», — заявил Белый. Он подтолкнул ко мне аптечку и приказал. «Работай, чкастый. Я опустил лишь одну руку, подхватил со стола сумку и поспешил к Громову. Десятиклассники встретили меня молча, настороженно. Лень свечен посторонился, пропустил меня к Васе. Я остановился рядом с Громовым и спросил. «Кто же накладывал повязки?» Школьники не ответили, промолчала и Наташа Кравцова. «Ладно», — произнес я, — «сам сделаю. Подвиньтесь». Направил запрос в память, потому что до сегодняшнего дня сталкивался с огнестрельными ранами лишь на страницах книг. Не только читал о них, но и писал. Вспомнил, как героиня моего романа, профессиональная медсестра, спасала своего возлюбленного, подстреленного бандитами. Тогда я описывал процесс перевязки подробно, в соответствии с найденными в интернете инструкциями. Теперь у меня интернета не было, но в памяти сохранился не только написанный мной текст, но и те статьи, из которых я черпал для него информацию. Я поставил на пол аптечку. Подумал, если бы я оказался врачом, и не сказочником, было бы здорово. С показной уверенностью, которую не ощущал, приступил к делу. Ассистировала мне Кравцова, не спорила, будто верила, что я накладывал не первую в своей жизни повязку. Громов уже не выглядел смертельно бледным, болевой шок прошел, осталась только боль. Василий постановал, но больше не жаловался на темноту в глазах. Над нами ожил динамик. Я обрабатывал слабо кровившие Васины раны и слушал возмущенный голос капитана Райчука. Николай Григорьевич требовал отпустить раненого или пропустить к Василию квалифицированных медиков. Рассказывал, что над покраской окон автобуса работают. Пояснил, что красят стекла автобуса в теплом ангаре, потому что покрывают их краской снаружи, а не внутри. «Иначе задохнетесь в салоне от запаха краски», — пояснил Райчук. «Я возился с тампонами и бинтом, но думал не о террористах и не о Васе Громове». Вспомнил вопрос Алины Волковой о том, поженятся ли персонажи моей книги. Теперь я точно понял, что не заморочусь с описанием свадебной церемонии и не убью главного героя. Посмотрел на лицо Василия и решил, что после героического сражения мой герой наверняка получит в финале множество ран, в том числе и огнестрельных. Теперь опишу их с большей достоверностью. Но жизнь ему сохраню. Для трагедии хватит погибших соратников, ранений и плена. «Точно», — подумал я, — «попадет в плен, а она станет его ждать и верить, что они снова будут вместе. Советским женщинам такой финал понравится, если они мой роман, конечно, все же прочтут». «Глаза боятся, руки делают», — пробормотал я. Смотрел повязку, взглянул Васе в глаза. «Лежи спокойно», — сказал я, — «и все будет в порядке». Протянул Кравцовый скрученный валиком кусок бинта, велел протирать раненому лоб. Поднял над головой руки, взглянул на Новикова из Звонарева, медленно встал на ноги. «Все», — объявил я, — «закончил». «Молодец, очкастый», — сказал Звонарев. «Как он там? Не подох?» «В больницу бы его», — сказал я. Новиков усмехнулся. «Обязательно!» — произнес он. «В Лондонскую!» Солдаты рассмеялись. Мне их смех показался нервным, нездоровым. Я заметил, как дёрнуло плечами Сергеева. Слышал, когда перевязывал Васины раны, как Лидочка всхлипывала. Увидел, как пугливо прижало к груди колени Оля Ерохина. «Можно, возьму гитару?» — спросил я. Автомат в руках Звонарёва кивнул стволом ну попробуй сказал черный хорошо играешь поинтересовался новиков я пожал плечами он же котенок подал голос свечен звонарев указал на него стволом Лёня испуганно склонил голову в дворце культуры выступаю сказал я пою на концертах по субботам очки на моем носу снова покосились не прикоснулся к ним демонстрировал солдатам свои пустые ладони Белый ухмыльнулся. «Сегодня не суббота», — сказал он. «И ты не во дворце культуры, котянок Сядь, не нервируй нас». Черный взглянул на приятеля. «А чё?» — сказал он. «Пусть сыграет. Время у нас есть. Послушаем, пока они там красят автобус». Новиков повертел в руке похожую на маленький ананас-гранату. «Ладно», — сказал он, — «пусть попробует. Но если будет плохо петь, его мы пристрелим первым». Солдаты переглянулись, рассмеялись. Я услышал, как всхлипнула Лидочка. Звонарёв повел в направлении баррикады из парт автоматным стволом. «Бери гитару, котенок, сказал он. «Но только медленно, не дергайся. Я прошел между Звонарёвым и партами, не выпускал из поля зрения солдат. Около стены остановился, взял в левую руку гитару. Та поприветствовала меня гулом струн. Посмотрел на автомат, поднял глаза на лицо Звонарёва, перевел взгляд на Новикова. «Пацаны, возьмите меня с собой», — сказал я. «Куда?» — спросил черноволосый. «В Лондон». Звонарёв хмыкнул, отступил на шаг, взглянул на своего приятеля. Новиков тоже улыбнулся. «Не переживай, очкастый, вы все туда с нами поедете», — сказал он. «Если мы не прикончим вас раньше». Перешептывание школьников стихло, десятиклассники прислушивались. Я покачал головой. «Пацаны, вы не поняли. Я хочу поехать туда вместе с вами, навсегда». Кивнул на одноклассников. «Их вернут назад в СССР», — сказал я. «А я не хочу возвращаться. Хочу остаться в Англии вместе с вами». Солдаты переглянулись, хмыкнули. Дуло автомата Калашникова не отклонилась в сторону, смотрела мне в солнечное сплетение. Палец Звонарёва лежал на спусковом крючке. «Поговоришь с англичанами», — сказал Новиков. «Может, и не выпрут тебя обратно в Союз». Я помотал головой, сказал. «Давайте договоримся сейчас. Я вам помогу, а вы возьмете меня с собой». Светловолосый хохотнул. «Поможешь нам?» — переспросил он. Показал мне гранату и сообщил. «Мы и без тебя справимся». Я снова покачал головой, отодвинулся на шаг от автоматного ствола, уперся спиной в парту. Чувствовал, как смотрели на меня одноклассники, внимательно, настороженно, с непониманием. «Не справитесь, пацаны», — сказал я. «Вас отвезут в Хельсинки, но финны не посадят вас в самолет. В салоне самолета уже не их территория, они там гости». «Англичане вас добровольно на борт попросту не пустят, убей вы хоть всех советских заложников». Продолжил после паузы. «Если ворветесь в самолет с оружием, в Лондоне вас сразу же арестуют и отправят под суд, как преступников. Получите по 6-8 лет тюрьмы за угон английского самолета и будете в компании негров-преступников рассматривать Биг Бен через решетку». «Чего бы это?» — спросил Звонарев. «Я пожал плечами». «Как иначе?» — повел рукой. «Самолет до Лондона», — сказал я. «Это территория Соединенного Королевства Великобритании. Вы вломитесь туда с оружием, без разрешения английских властей. это уже будет преступлением перед английским законом. Угон самолета. Разве не так?» Черноволосый оглянулся на приятеля. Новиков смотрел на меня. «Знаю способ, как попасть в Англию, совершенно законно», — сказал я и как гарантированно убедить англичан предоставить вам и мне политическое убежище. Сто процентов, верный способ. Расскажу вам о нем, если поклянетесь взять меня с собой в Лондон». Я поставил гитару между собой и дулом автомата. Звонарев приподнял АКМ, стволом указал мне между глаз. «И что за способ?» — спросил он. «Поклянитесь, что возьмете с собой», — сказал я. Солдат ухмыльнулся. «Я клянусь, что прострелю тебе брюхо, если не расскажешь», — сказал он. здоров в животе или в ноге сразу заговоришь». Я посмотрел черноволосому в глаза и пожал плечами. Сообщил. «Я боюсь боли, потеряю сознание, толку от меня не будет». «От тебя его и сейчас нет», — сказал Новиков. Он спросил. «В Лондон-то тебе зачем?» Я улыбнулся и ответил. «Джинсы себе куплю». Настоящие. Они там на каждом углу продаются. Буду петь в английских кабаках и зарабатывать фунты стерлинги, а не советские рубли. Стану мировой знаменитостью. Звонарёв ответил мне ухмылкой. Крылов предатель. Шепнули сразу трое моих одноклассников. Я узнал только шепот комсорга Наташи Кравцовой. Топой к остальным, сказал новиков. Он указал на школьников гранатой. Я пожал плечами. «Ладно, но мой способ верный, пацаны. Подумайте, зачем вам в тюрьму, если можно приспокойно гулять по Лондону и дышать воздухом богатства и свободы?» К недовольно сверлившим меня взглядами десятиклассникам я не пошел. Уселся около баррикады парт, на полпути от учительского стола до школьной доски. Солдаты промолчали. Черноволосый подошел к приятелю. Я неспешно настроил гитару. Память будто по заказу выдала мне слова модной сейчас песни «Отель Калифорния» группы Иглс. Я отыграл вступление, краем глаза следил за Новиковым и Звонаревым. «On a dark desert highway», — пропел я. wind in my hair». Военнослужащие совещались, пока я отыгрывал длинную музыкальную композицию. И лишь когда я накрыл ладонью струны, звонарёв махнул рукой и сказал, «Очкастый, пади сюда!»